Куча дыров в моем углу пополнилась, только книга уж очень бросалась мне в глаза. Я закопал ее в самый низ. Уже перед сном я забежал к бабе и спросил, не попадались ли мои часы. Поутру, сидя в своей комнате, жду, когда Али приберется в кухне после завтрака, сметет крошки и помоет посуду, вытрет столб. Гляжу в окно, жду, когда же Али и Хасан отправятся за продуктами на базар. И вот они выходят со двора, толкая перед собой тачку. Выхватываю из кучи в углу пару конвертов с деньгами и часы, и на цыпчках выхожу. У кабинета ВБ останавливаюсь и прислушиваюсь. Отец у себя договаривается с кем-то по телефону насчет поставки партии ковров на следующей неделе. Спускаюсь вниз по лестнице, прокрадываюсь в домик слуг под Локвой и пихаю Хасану под тифяк свои новые часы и деньги. Жду еще полчаса, стучу в отцовский кабинет и говорю заранее обдуманные слова, надеясь, что больше мне уже никогда не придется лгать. В окно спальни я видел, как вернулись Али и Хасан с тачкой, нагруженной мясом, хлебом, свежими фруктами и овощами. Появился Баба, подошел к Али. Они что-то сказали друг другу? Слов я не расслышал. Баба указал на дом, Али кивнул. Баба направился к особняку, Али к своей хижине. Какое-то время спустя Баба постучал ко мне в комнату. — Зайди ко мне в кабинет. над нам спокойно сесть и обсудить все это. Я прошел за отцом в курительную и сел на кожаный диван. Где-то через полчаса перед нами рука об руку предстали Али и Хасан. Они явно так что плакали. Глаза у обоих были красные, опухшие. Неужели это я причинил им страдания? Оказывается, я и на такое способен. Баба поднял свой рост и спросил. — Значит, это ты украл деньги? — Ты украл часы Амира? — Да, — чуть слышно ответил Хасан. Голос у него был хриплый. Я покачнулся как от пощечины. Сердце у меня сжалось, и я чуть было не проговорился. Но тут меня озарило. Ведь Хасан жертвует собой ради меня. Если бы он сказал нет, отец бы ему поверил. Мы все прекрасно знали, что Хасан никогда не врет. Объясняться пришлось бы мне, и стало бы ясно, кто подлинный виновник. Баба никогда бы не простил такое. И вот еще что! «Хасану все известно. Он знает, я был тогда в том захламленном заколке. Все видел и не вмешался». Он знает, что я предал его, и все-таки старается спасти меня. Я любил его сейчас, любил больше всех на свете. Я твой затаившийся враг, Хасан. Я чудовище из озера. Я недостоин твоей жертвы. Я лгун, мошенник и вор. Сию минуту я расскажу тебе всё. Ну где-то на задворках моей души гнездится подленькая радость. Скоро все кончится, еще немного. И баба уволит слуг, и жизнь начнется сызного. Запыть, стереть из памяти, вдохнуть полной грудью, начать всё с чистого листа. И тут баба произнес «Я прощаю тебя». «Я поражён и повержен».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 Если Баба так легко прощает Хасана, почему он никак не может простить меня за то, что я другой, не такой, как он хотел? Мы уходим, а газ огиб. Медленно проговорил Али. — Что? — переспросил Баба, побелев как полотно. — Мы больше не можем жить здесь. — Но я прощаю его, Али. Ты что, не слышал? Теперь нам нельзя тут оставаться ага огиб. Али обнял Хасана за плечи, прижал к себе, как бы пытаясь защитить. Уж я-то знал, от кого он его защищает. Взгляд старого слуги холоден и неприступен. Про Асефа с дружками, про воздушного змея и про меня. Хасан, значит, ему все рассказал. Странное дело. Я даже рад этому. Уж очень надоело притворяться. — Мне плевать на деньги и часы, — воздел руки баба. — Не понимаю, что это тебе в голову взбрело, и почему нельзя. — Извини, Агас Агиб. Наши вещи уже упакованы. Мы все решили. Отец вскочил с дивана. Лицо у него исказилось от горя. — Али, разве тебе было у меня плохо? — — Разве я обидел когда тебя, хасана Ты для меня вместо брата, и сам это знаешь, как тебе не стыдно. — Ага, Сагиб, мне сейчас очень нелегко, от твоих слов только еще тяжелее.